Киселев не только получает книги от писателей, но он и дарит их сам любимым авторам. Лебедевой, чья книга «Борис Михайлович Кустодиев» ему понравилась, он послал к 8 марта объемистый том, в котором собраны статьи о виппере. Лебедева, поблагодарив за подарок, писала Вы растрогали меня чрезвычайно. Дело в том, что Виппер, чьей памяти посвящен этот том, вышедший ничтожным тиражом, — мой учитель. Я получила подарок, о котором мечтала. Можно назвать все это чисто случайным стечением вещей, а можно почти мистически, ясновидением любви. Но скромнее и, пожалуй, точнее назвать это пониманием пониманием глубинной духовной основы жизни и работы писателя, пониманием, которое удивляет всех, кому Киселев пишет, как удивило оно меня, когда я получил от него первое письмо. Хорошо написала Киселеву Алиса Конэнд. «Ваши мысли интересны, и что лично мне было дорого, это то, что вы пишете о Таирове, в частности, о театре Таирова, не как зритель или наблюдатель, хотя бы и доброжелательный, а так, как будто вы являетесь активным соучастником нашей творческой жизни, работы, пишете с таким живым чувством, как будто вы сопереживатель наших бед и наших радостей. Вот почему ваше письмо вызвало у меня очень доброе чувство к вам, как к человеку, всем существом своим, понимающему само искусство театра, сильнейшее из всех искусств. Я желаю вам от всей души собрать еще много-много ценных богатств в вашу библиотеку. А еще, думаю, хорошо было бы, если бы вы написали книгу, поделились раздумьями о театре и вообще о больших людях, отдающих искусству жизнь. Нет, после этого Киселев книги о театре не написал. Он не пишет. Он читает. Он читает настолько творчески, что участвует тем самым в развитии культуры. Без писателя нет читателя в том наивно-детском смысле, что если бы писатель не писал, то и читать было бы нечего. Но и без читателя невозможен писатель, как невозможен огонь в атмосфере, лишенный кислорода. Конен назвала Киселева активным соучастником нашей творческой жизни. Мне он показался соавтором. Дело, видимо, в том, что, читая, он не потребляет, ведь можно быть потребителем не только материальных, но и духовных ценностей, он работает. Ради чего же он работает? Вот и подошли мы к самому капитальному вопросу. В чем сущность читателя? В чем смысл его духовной работы, его жизни? Киселев учит людей читать. Именно учит. Он уверен, этому надо учить. Библиотека его открыта для всех, кто хочет учиться. Сегодня в нее ходят уже читатели второго поколения, то есть сыновья и дочери тех, кого Киселев начал учить читать несколько десятилетий назад. А учить читать в понимании Киселева — это содействовать духовному росту личности. Вчера у меня была, писала мне однажды, дочь нашего секретаря райисполкома Ивана Владимировича Кичурко. Ей 24 года. Она работает машинисткой, кончала медицинское училище, но в медицине себя не нашла. Мне хотелось дать ей книги, которые увеличили бы ее духовную и нравственную самостоятельность, научили ее искусству делать в жизни верный выбор и ненавязчиво назидательно, а тонко художественно, открывая богатство человеческого духа. Я дал ей читать Каринну. «Мадам де Сталь» из серии «Литературные памятники». Новые стихотворения Рильке. Книгу.